с помощью гильотины. Он пишет Адели, желая увидеться с нею в последний раз. Опасаясь, что не сможет ему противостоять, она решается бежать от встречи к мужу в Страсбург, ловкой подмены Лотарингии, где находился гарнизон Вальдора. Стоило ей сесть в карету, как лошади, естественно, понесли. И Антони, останавливает их рисклы в жизни жестоко из раненого его переносит в дом Каели и чтобы остаться у нее он срывает повязки со своих ран признавшись что никогда она не переставала любить антони адель снова решается бежать к полковнику но антони ее опережает на дороге забирая всех лошадей и снимая все комнаты, кроме одной, на почтовой станции Виттенхайме. Таким образом, Адель лишается возможности продолжать свое путешествие и вынуждена провести ночь на постоялом дворе. Антони разбивает ее окно, затыкает ей рот кляпом и увлекает ее в соседнюю комнату. Впрочем, весьма вероятно, что жертва насилия не имела ничего противонного. Три месяца спустя Париж злословит по поводу некой скандальной парочки. В одном из салонов Адель непосредственно сталкивается с этим злословием и дерзостью в свой адрес. Она бежит домой. Одновременно Антони узнает от одного из слуг о неожиданном возвращении полковника, связанном с анонимными письмами. Он умоляет Адель уехать вместе с ним куда-нибудь на край света. Она отказывается чтобы не бросить тень на будущее своей дочери, полковнику дверей. Адель умоляет Антони убить его. Он покоряется. Полковник взламывает дверь спальной. Антони бросает кинжал к его ногам. Она сопротивлялась, я ее убил. Антони — это сцена любви, ревности, гнева и пяти актов. Антони – это был я, исключая убийство, а Дель это была она, исключая бегство. Поэтому пиграфом я взял слова из Байрона. Они сказали, что Чайльд Гарольд – это я. Что мне за дело? Обычно первенство в создании подобной формулы приписывается Флоберу в связи с Мадам Бавари, появившейся четверть века спустя. Литературная история XIX века слишком часто забывает о поразительном новаторском вкладе Александра во множество жанров, в данном случае в изобретении современной драмы. Очень скоро гениальный ход последней реплики Антони будет повсеместно оценен. Даже те, кто не видел пьесы в театре, будут знать реплику наизусть. Через несколько лет На одном из спектаклей помощник режиссера ошибся и дал занавес на ударе кинжалом. Раздосадованный Бокаш, игравший Антони, удалился к себе в гримёрную. А публика, лишённая знаменитой развязки, яростно протестовала. Тогда Мари Дорваль снова приняла позу мёртвой Адели, занавес взвелился, но Бокаш не желал возвращаться на сцену. Зрители вопились, вистели, начали даже ломать стулья. Тогда Дарваль встала и вышла на авансцену. «Господа», — сказала она, — «я ему сопротивлялась, и он меня убил». Потом она сделала глубокий реверанс и покинула сцену под громовые аплодисменты. Пока что в ожидании этого дивного эпизода Александр читает пьесу «Мадемуазель Марс» и «Фермену». Оба очарованы своими ролями и хотели бы сыграть пьесу немедленно. После незначительных формальностей прохождение через репертком «Антони» 16 июня принят единогласно. Александру хотелось бы видеть готовый спектакль уже через месяц. Однако актеры откладывают начало репетиций на конец сентября, а потом и вовсе на 15 октября. Французский экспедиционный корпус в это время высаживается в Сиди-Феррухе,